И в результате мы имеем подробности о событиях в тех районах, с которыми сам Хрущев в годы террора не был связан, и особенно в тех, где ответственность за террор несли его различные соперники. Имеются, однако, и другие источники. По ним можно видеть, что еще летом 1937 года, несмотря на удаление Постышева, Руководящие украинские работники сохраняли солидарность между собой в сопротивлении дальнейшему развертыванию террора. Они действовали в местном масштабе, пытаясь уберечь Украину от общего психоза, оставив ее очагом относительного здравомыслия. Не было больше, конечно, никаких надежд на победу в масштабе Советского Союза. Борьба, происходившая в Киеве, напоминает отчаянное сопротивление гарнизона окруженной крепости который продолжает сражаться с храброй безнадежностью отчаяния после того, как главные силы вокруг разгромлены. И в Центральном комитете партии в Москве, и в других крупных городах, в областных центрах, в окраинных республиках были люди, сопротивлявшиеся террору. Но к тому времени, о котором мы рассказываем, они представляли собой изолированные фигуры, бессильно ожидающие своей судьбы. И лишь на Украине старое руководство, опирающееся на ЦК местной компартии, оставалось еще у власти. После того, как убрали Постышева, могущественного второго секретаря, Сталин рассчитывал, что власть в Политбюро Украины перехватит кто-либо из противников Постышева. Но и Кассиор, и Петровский, два оставшихся высших руководителя Украины, оба были из числа сомневающихся. Место Постышева занял его предшественник на этом посту хатаевич Он был членом ЦК ВКПБ и с 33 года входил в политбюро ЦК Компартии Украины.